Глава 2. На другой же день генерал Голофеев прикомандировал Лермонтова к своему отряду и тут же отправил в дело. Для генерала Голофеева не оставалось секретом, что этот поручик, служивший прежде в отряде генерала Вильяминова, бывал лишь в рекогносцировках и стрельбу слышал только раза два, да и то издали. И Голофеев решил теперь показать этому Лермонтову, что служба есть служба, а ружье и сабля даются военному не для того, чтобы болтаться на его мундире как украшение. Он направил опального офицера сразу в бой, а потом приказал участвовать в походе на Малую Чечню, зная, что за десять дней горного пути петербургский офицерик хорошо узнает, как свистят чеченские пули. Генерал не ошибся, но поручик Лермонтов с первых же дней похода проявил блестящие качества военного, о чем генерал получал с Нарочным вполне точные сведения. Так ему было доложено, что перед взятием одной горной деревни этот поручик отвлек внимание неприятеля на себя и на свой отряд, чтобы дать возможность другой части продвинуться вперед. И после того, как неприятель, не дававший солдатам брать воду из реки, был рассеян, полковник барон Врангель не мог не высказать своей похвалы поручику, который, бросившись в атаку, оттеснил неприятель. В июле каждый день приносил новое дело. То перестрелку в ущелье, то перестрелку в лесу или на берегу горной реки. И повсюду, за каждым кустом, за каждой скалою подстерегала смерть. Но и в перестрелках, и в штыковой атаке, и в переправах через горные бурные реки под неприятельским обстрелом Лермонтов был впереди всех в самых опасных местах. И самое строгое начальство, полагавшее до сих пор, что этот поэт умеет только писать стишки своим возлюбленным, не могло не удивляться его хладнокровному мужеству, находчивости и бесстрашию. После ежедневных боев, всего через три дня после штыковой атаки близ Гайтинского леса, отряду предстояла жестокая битва у реки Валерик, протекавшая в высоких и совершенно отвесных берегах. Светало. На смутно-розовеющем востоке выступали очертания крепостных стен. «Я жизнь постиг, судьбе как турок или татарин, за все я ровно благодарен, у Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Он писал при слабом свете занимавшиеся зари, сидя на пустом ящике от снарядов. Неподалеку на берегу Валерика мирный татарин, обернувшись лицом на восток, совершал свой утренний намаз. Лагерь еще спал перед боем, и спали на другом берегу враги. Лермонтов посмотрел на восток. Там из-за горы вырвались первые лучи восходящего солнца, и золотом и нежным пурпуром окрасились снежные вершины. Так прекрасно было это благоухающее горной свежестью безмолвное ликующее утро, и земля, покрытая зеленью, и речка, дымившаяся вдалеке утренним туманом. Он смотрел и не верил, что сейчас здесь раздадутся крики и стоны, что окрасятся кровью чистые воды этой речки. Наступил час того сражения при Валерике, которое долго стояло потом перед его глазами. Он написал его в стихах, которые начал еще в начале сражения. 11 июля. Багровое солнце в мареве густой пыли, еще не осевший после сражения, медленно погружалась в туч. И когда оно опустилось за ее волнистые гребни, над краями ее брызнули и торжественно поднялись в ашину, сверкающие алым блеском лучи, осветившие горы и небо, и землю, и лицо молодого поручика Лермонтова, сидевшего на пробитом пулями барабане, с тетрадкою на коленях, в распахнутой на груди красной шелковой рубашке и в куртке, наброшенной на плечо. Он смотрел, как тихо потухает вечер и наслаждался прохладой сумерек. После криков, стонов и дикого шума сражения казалось странной царившая вокруг тишина. Тела убитых были убраны, ранены отнесены на врачебный пункт. Несколько убитых лошадей валялось на крутом берегу горной речки, и степные орлы уже описывали над ним круги. Кошевары подвесили котелки над кострами, и несколько солдат, переговариваясь, полоскали в речке одежду. Медлительные ритмы их речи, поднимающийся дымок, торжественные лучи вечернего солнца напоминали Лермонтову строчки «Гёте», которые он не так давно перевел. «Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного».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 Он сошел по крутому обрыву к реке и, нагнувшись, зачерпнул воду пригоршней. Зачерпнул и выплеснул на землю. Вода была красной от крови. В этот день, 11 июля, он был в самых опасных местах. Носился вихрем под неприятельскими пулями, удивляясь в глубине души тому, что они его не задевали.